Эпилог. Воины обменялись системными клятвами, закрепившими подписанный ими чуть ранее духовный контракт. Было очень приятно пообщаться с вами, юноша. Поднявшись с кресла, хриплым, но в то же время сильным голосом произнесла седая, морщинистая старушка: "Я очень рада, что мы так быстро смогли прийти к соглашению". "Взаимно, великий мастер Сагана". Тоже встав, вежливо поклонился Кай. Кивнув, женщина посмотрела на своего далекого потомка. «Дерек, передай Кайзеру ресурсы», – велела она. «Да, почтенный предок», – слегка поклонился мужчина, а затем сделал шаг. На стол поставили изысканную рубиновую шкатулку – артефакт псевдобожественного ранга с громадным пространственным карманом. Могу я взглянуть? – спросил Кай. «Конечно – Конечно, – ответила Сагана фон Эверштейн. Метка уже снята. Нагнувшись, Кайзер прикоснулся к шкатулке и погрузился в нее сознанием. Разуму парня открылось бескрайнее пространство, где по различным секторам были аккуратно размещены десятки и сотни тысяч духовных растений, духовных материалов. Части тел монстров и многое другое. Шкатулки находились как травы, необходимые для поставок указанных Каем препаратов, так и прочие ресурсы, которые он заказал уже лично для себя, точнее, для храма Вечного Пути. Открыв спустя десять секунд глаза, он кивнул и поднялся. Тогда перейдем к платье. Увидев этот жест, сказала старушка. Ничего не ответив, Кайзер достал из хранилища осколок алтаря. Сагана поступила аналогичным образом. Обычно руны передавались напрямую, однако если речь шла о суммах свыше сотни тысяч, то зачастую воины прибегали к помощи виртуального банка рун. Все же в большинстве своем такими деньгами владели не одиночки, а как раз такие, имеющие доступ к алтарям представители каких-либо организаций. Сделано. сообщил парень. Да, вижу. Кивнула женщина, получив уведомление о зачислении на ее счет девяноста миллионов фрон. Полагаю, на этом наши переговоры могут быть завершены? Не совсем так, великий мастер Сагана. Покачал головой Казер, удивив древнюю воительницу. Даже так произнесла она. Неужели вы хотите еще что-то предложить нашему клану? Вы правы, спокойно ответил Кай, после чего протянул ладонь, на которой вдруг появился маленький флакон с белой жидкостью. Ни Сагана, ни стоящий рядом с ней Дерик не проявили абсолютно никаких эмоций, но в действительности они были серьезно шокированы. Стоило им только увидеть эликсир возвышения. И эта его версия позволяла увеличить фундамент смертного аж на три балла, а не на два, как было на аукционе алтаря. И как же я сразу не догадалась, что таинственным продавцом этого чуда были именно вы, суперновичок, так легко захвативший Авлейм? Улыбнулась женщина. Я так понимаю, вы хотите предложить поставки этих эликсиров клану Эверштейн? На чего же вы желаете взамен? Две вещи, великий мастер Сагана. Поставив эликсир на стол, сказал Кайзер. Для начала я хочу подписать договор о не нападении с кланом Эверштейн. Все же не хотелось бы когда-либо увидеть среди врагов того, кому помог стать сильнее. Кивнул он на флакон. А как же пункт о союзнических отношениях, что прописан в контракте? К сожалению, наш контракт заключен лишь на десять лет, а также может быть досрочно разорван любой из сторон, пусть и с условием выплаты трехсот миллионов фрн. Он не дает полных гарантий, и поэтому я хочу заключить отдельный договор о ненападении, пусть не вечный, но хотя бы на тысячелетие и без возможности расторжения. Хм, я понимаю вас, вернулась креслостарушка. А вы? Это выходит за рамки моих полномочий. Здесь уже требуется решение непосредственно глав клана. Но скажу сразу, я сильно заинтересована в вашем предложении, так что постараюсь как можно скорее донести его до наших глав. Каково ваше второе требование? Задумавшись на секунду, Кайзер мысленно кивнул. Великий мастер Сагана. Слышали ли вы о старших рунах? Удивившись, женщина и Дерик переглянулись. Да, кивнула она. Мне нужны они, сразу же сообщил Кай. И я хочу, чтобы клан Эверштейн помог мне в их поиске и сборе. Юноша, вдруг посерьезнела Сагана. Зачем они вам? Стойко выдержав давящий взгляд женщины. Кайф вздохнул. «Буду честен. Я намерен уничтожить все существующие старшие руны». Признаваясь, парень тщательно наблюдал за реакцией Эверштейнов. Увы, как и ожидалось, опытные в переговорах мастера не проявили ни капли эмоций. «Хорошо, я обсужу это с лидерами клана», — коротко ответила старушка. «Это все?» «Да, великий мастер Сагана». Могу ли я взять эликсир, чтобы продемонстрировать его главам и верховным старейшинам клана? Так нам будет проще вести обсуждение. Без проблем, великий мастер Сагана, согласился Кай. О том, что и Верштейны могут попытаться узнать секрет его препарата, он ничуть не беспокоился. В конце концов, парень был полностью уверен, что кроме него В мирах испытаний нет других владельцев призрачной татуировки Ин Ян, а значит и пользователей одновременно обеих концепций. А без этого понять, что же за субстанция использована в эликсире, однозначно невозможно. Думаю, теперь мы можем закончить. Полагаю, что так. Кивнул Ассагана, на этот раз не собираясь подниматься с кресла. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, великий мастер Сагана. И с вами, господин Дерик, дважды поклонился Кай. Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Удачи, юноша. Улыбнулась старушка. Парень кивнул, взяв в руки шкатулку, которая не могла поместиться даже в его хранилище, после чего вместе с Дериком направился к выходу. В коридоре, помимо слуг клана и стражей, их встретил Шоу. Втроем они двинулись к пространственному массиву, что должен был перенести их из дворца сразу в порт. «До свидания, мистер Кайзер!» – попрощался Дерек, как только они приблизились к нужному судну. «До свидания, господин Дерек!» – ответил ему Кай. Прошло уже семь дней с момента основания Храма Вечного Пути, и как раз сегодня в Инсулай наконец прибыла одна из пяти верховных старейшин клана Эверштейн. Собственно, ею и была Сагана фон Эверштейн. Заранее узнав от Дерика о прибытии старушки, Кай в нужный момент прервал медитацию, вынудив более десяти тысяч клонов оставить свои дела и заморозить себя, а затем перенесся в тело клона, что загадья прибыл в земли восьмого отделения вместе с бывшим пиратом и парой кораблей первого флота морской торговой компании. Конечно, Кай мог обойтись просто взятием полного контроля над двойником, а шкатулку отправить на Кайзерс Арк через шоу. Вот только для персоны такого уровня, а именно небесного монарха в шаге от божественности и мастера семи средних звезд, такая встреча была бы грубым оскорблением. Поэтому Кайзер и отправился в восьмое отделение лично. Тем не менее, возвращаться Кай собирался уже другим путем. Через артефакты переноса МТК. Причиной была его усталость, накопившаяся после медитации и переноса в тело клона. Для обратного перемещения сил у него уже попросту не оставалось. Что же до переговоров, то они прошли удачно. Верховная старейшина Сагана обладала обширными возможностями, так что с Каем они быстро договорились. В итоге храм Вечного Пути и клан Эверштейн заключили договор. Согласно которому храм начнет поставлять Эверштейнам огромное количество разнообразных высококлассных грандмастерских препаратов для повседневного использования. 25 процентов от их числа кланс сможет забирать для собственных нужд, уплачивая оговоренную заранее сумму. Остальное пойдет на продажу в Феракс и Билум через обширную сеть представительств Эверштейнов, включая отдельные магазины и гильдию наемников. Шестьдесят два процента полученных от продаж средств пойдут храму Вечного Пути, а оставшиеся тридцать восемь Эверштейнам. Дополнительно клан взял в обязательство поставлять храму необходимые для препаратов ресурсы практически по их себестоимости. Взамен Джекайт согласился, что до момента истечения контракта не будет вести торговое сотрудничество Фераксе и Белуми ни с кем, кроме клана Эверштейн. Другими словами, Кайзер согласился на эксклюзивный контракт. К счастью, поскольку он заранее тщательно изучил рынок тех миров, купив информацию у нескольких независимых фракций, то никто его не надурил. Конечно, поторговаться с Саганой все же пришлось, но в конце концов он добился максимально выгодных для себя условий, попутно поняв, что старушка проверяла его. «Уплыл?» спросила все еще находящаяся в кресле Сагана задумчиво посмотрев на вернувшегося Дерика. Да почтенный предок. Что ты скажешь о нем? Голова на плечах есть, умный парень, хоть и нагловатый. Не то слово. Издав смешок сказала женщина. Слышал, как он торговался со мной за каждый процент. а затем еще и стал намекать на работу с алхимическим альянсом, когда переговоры зашли в тупик. «Да, почтенный предок, я был глубоко поражен. Думал, вы рассердитесь». «Так оно и было бы, если бы его план с захватом региона провалился, и я продолжала считать его просто ребенком». «Но подумать только!» Сопляк сопляком, а уже такое вытворяет. И еще его взгляд, казалось, будь то не с элементалистом говорю, а с равным себе небесным монархом, сразу видно, что это нетипичный избалованный доморощенный гений. Озвучила Сага на свое мнение, но кажется мне, что про клан девятиглавой небесной Гидры он даже не знает. Интересно, что же там такого случилось, что их потомок оказался так далеко от центрального мира? И интересно, зачем ему старшие руны, точнее, зачем их разрушать? В этом же должен быть какой-то смысл. Старшие руны – это превосходный источник для созерцания и возбудитель просветлений. За все восемнадцать тысяч лет, как они появились в мирах испытаний, нашему клану так и не удалось разгадать их секрет. Маловероятно, что это смог сделать новичок, но все же, а вдруг? Если предположить, что он знает секрет старших рун и знает способ, как применить их содержимое, то все встает на свои места. Это и так понятно, фыркнула Сагана. Но что толку от предположений? вздохнула она. Ладно, я так понимаю, посреди переговоров ты ушел не просто так. Неужели уже пришла информация по поводу кайзера? Да, почтенный предок. Предварительное расследование уже завершилось. Кивнул Дерек, достав из хранилища несколько свитков с воспоминаниями. Проанализировав всю имеющуюся о Кайзере информацию, наши специалисты пришли к удивительному выводу. Какому? С высокой вероятностью Кайзер это Кай Арнхарт, глава группы наемников-скитальцев, которые зарегистрировались в нашей гильдии около десяти месяцев назад. Об этом свидетельствуют внешность, необычные глаза, аура и уровень силы парня. Если все это совпадает, то почему с высокой вероятностью? – удивилась женщина. Проблема в том, что по официальным данным Кай Арнхарт был убит патриархом клана Винари. Интересно. Коротко расскажи, что там произошло. Дерек кивнул, зарегистрировавшись. Скитальцы почти сразу зарекомендовали себя как надежные и очень сильные наемники. На тот момент они только попали в мироиспытания и, судя по всему, занимались сбором информации обо всем. Кроме кайзеровых команди было еще трое истинных претендентов, один из которых мастер семи средних звезд, находящийся на начальной стадии ступени Небесного Монарха, Расса, вампир. — Вампир? — приподнялись брови Саганы. — Это точно? — Да, почтенный предок. Ошибки быть не может. — Потомок Гидры и вампир. Вот так неожиданность. Что еще? — Более никого особенного в их группе не было. — Понятно. Хорошо. Продолжай. Примерно пять месяцев назад скитальцы получили эксклюзивное предложение: боевую миссию в аномальной зоне сопровождения молодых гениев Винари. С каких пор им нужны наемники для таких дел? – нахмурилась старушка. Они собирались отправиться в область Красного Небесного дерева, – добавил Дерек. На эту авантюру Винари выделили немало денег. Помимо приглашенных топовых команд, они дополнительно объявили массовый сбор среди обычных наемников. «Ясно. Раз это красное небесное дерево, то их действия логичны. Проще использовать посторонних, чем посылать на убой слуг клана», — согласилась Сагана. Старушка замолкла, позволив потомку продолжить рассказ. Несмотря на все риски, скитальцы все же приняли задание. Похоже, они были полностью уверены в своих силах, сказал мужчина. Как сообщили наши наемники, которым удалось выжить там, поначалу все шло ровно. Были жертвы, но в основном среди наивного молодняка, что повелся на награду. Опытные же группы, включая скитальцев, спокойно держались. Но на третий сутки гении винари вдруг решили отправиться поближе к Небесному дереву. Идиоты! – пробормотала верховная старейшина. Тогда-то и начались проблемы. Кевнов согласился с Саганой Дерик. Призраки и рунные муравьи уже гораздо активнее уменьшали количество членов экспедиции, а затем, словно обезумев от рунного тумана. Скитальцы внезапно напали на представителей винарей, по крайней мере, так сообщают немногочисленные очевидцы. Насколько достоверна эта информация? Тут же спросила женщина. Достоверность низкая. Все свидетели видели их короткий бой лишь издали, а поэтому не могут полноценно подтвердить свои слова клятвами или духовными контрактами. А что руны истинные? С ними тоже все запутано. При разных формулировках дают разные ответы. Но что самое интересное, это расследование провели уже с моей подачи. До этого же гильдия наемников обошлась простым опросом, после чего сразу внесла скитальцев в черный список. Не было даже суда. Вот значит как. Помрачнела Сагана, цепив пальцы в замок. Крысы уже настолько высоко в наших структурах? Именно. Сурово кивнул Дерек. Сразу после начала моего расследования главы четырех филиалов гильдии наемников внезапно пропали. Тайная полиция клана подозревает, что длительное время они находились под чьим-то полным контролем. При этом есть смутные намеки на темные искусства. Винари с адептами связались. Задумчиво спросила старушка, чья ужасающая аура по немного стала раскрываться. Почему я только сейчас узнаю эту информацию? Недовольно уставилась она на Дерика, задав риторический вопрос. Ладно, продолжай. Как я уже сказал, скитальцы почему-то атаковали винарии. Возможно, их как-то спровоцировали, а может, это и вовсе не они были. Сейчас это уже не узнать, но так или иначе группа Кайзера стала врагом Винарии, поскольку один из их гениев оказался сильно ранен. Начались гонения, и в итоге скитальцы оказались загнаны в угол, когда в аномальную зону прибыл лично Регис Глиан Винарии вместе с несколькими верховными старейшинами своего клана. Дальше произошло две вещи. Регис сразился с Ашциллой Норадриа, вампиршей. Как я понял, она через поединок претендентов пыталась спасти скитальцев, но проиграла, потеряв свою свободу. Дальше Регису бросил вызов Кайзер. «Что?» – удивилась Сагана. «Но это же Ферракс! Какие могут быть шансы у пикового элементалиста, Против небесного монарха, ограниченного пиком ступени священного лорда. Полагаю, Регис тоже об этом подумал, из-за чего сделал бой открытым. Сотни наемников и слуг винари стали его зрителями. Получается, в тот момент кайзер и умер? Вспомнив начало разговора, спросила женщина. Да, подтвердил Дерик. Но прежде он успел изранить Региса, лишить его руки и даже вынудить использовать максимальное усиление рунами. Пароженная Сага на неверящи уставилась на мужчину. Ты это сейчас серьезно? Абсолютно, почтенный предок, кивнул небесный монарх. Регис имел небольшие, но все же не призрачные шансы проиграть. Он даже заплатил всем наемникам, чтобы те подписали духовные контракты, а не разглашения. Сняв несколько из них божественными артефактами, мы и узнали это. В одном из свитков, кивнул он на стол, вы сможете увидеть воспоминания от трех разных воинов о том бои. В конце концов Регес все же победил. Прозрачная зона поединка пропала, а от тела Кайзера не осталось ни следа. Все решили, что он погиб от финальной атаки патриарха Винари. Интересно, а что с остальными скитальцами? Ажцела Нор Адрия после боя лишилась сознания. Дальнейшая ее участь неизвестна. Оставшиеся же члены команды сумели сбежать сразу после завершения боя Региса и Кайзера. Воспользовавшись неким божественным артефактом и внезапным нашествием призраков. Сейчас ещеки винаригают их по всем восточным и южным землям Тазгана. Что насчет дальнейшей судьбы Кайзера? Нет никаких данных. Взяв новое имя Кай Артхарт, будь то из ниоткуда появился в восьмом отделении двадцать один день назад. Уже будучи сюзереном секты восходящей звезды и двух властов картеля четырех туманов. Странно, что его не волнует судьба товарищей. Я тоже был удивлен. У аналитиков на этот счет есть предположения. После битвы с Регисом Кай Арнхарт мог лишиться воспоминаний. Если это так, то смена имени, но при этом использование прежней внешности и ауры. Становятся полностью объяснимы. Занятно, прошептала Сагана, а затем медленно поднялась и отправила свитки в персональное пространственное хранилище. Ладно, я позже ознакомлюсь с подробностями. Нужно обсудить все это с главами. Прикажи, чтобы начали подготовку алтаря. Я возвращаюсь, в Феракс. Будет исполнен на почтенный предок. Поклонился Дерек. «А еще отправь приказ в гильдию наемников и в клан. Пусть восстановят статус скитальцев и найдут их». «Бизнес бизнесом, но будет замечательно, если мы сделаем кайзера своим должником». Мужчина кивнул. «Распивая напитки...» Четверо небесных монархов с интересом наблюдали еще за двумя знакомыми, которые в этот момент интеллектуально сражались в некой настольной логической игре шахматного типа. Только вместо фигур на доске лежали маленькие деревянные кружочки с надписями. Параллельно лидеры шести организаций Союза Северных Островов вели между собой непринужденную беседу. Что думаете о приказе нашего сузерена? Каком именно? О том, что нам велели молчать о проигрыше и объединении Авлема, а еще распространять информацию о том, что эта якобы Лилит победила картелей и основала МТК. Не вижу в этом ничего странного, холодно ответил играющий за столом эльф, обдумывая следующие несколько сотен ходов. Если синдикаты и фракции в других мирах узнают истину, То храму Вечного Пути придется не просто, как и нам, впрочем. Объединенные Авлейм сразу попытаются испытать на прочность, так что Кайзер правильно делает. Сейчас он и его храм должны окрепнуть, прежде чем во все услышанье объявлять о своей власти над регионом. Согласен. Ты так просто говоришь об этом? Неужто уже смирился с поражением? Я привык рационально ко всему подходить. Наконец сделав ход, сказал эльф. А есть она такова, что все мы даже серьезно ранить не смогли этого мальчишку. Конечно, с полными силами мы бы легко прихлопнули его. Вот только мы же сами согласились играть по правилам Инсулая, так что грех нам жаловаться на ограничения. Он нас переиграл и победил. Это свершившийся факт, так что не вижу смысла горевать. Теперь лучше думать о том, как строить с ним отношения и готовиться к возможным болезненным переменам. Каким? Например, к войне? Даже если храм Вечного Пути получит достаточно времени на усиление. Это еще не значит, что синдикаты оставят Авлейм в покое. Тем более великого мастера Габба более нет с нами. Интересно, сколько он вообще тут продержится? заговорил оппонент Эльфа. Авлейм и в прошлом не раз полностью захватывали, но почему-то ни разу не было такого, чтобы захватчик продержался в власти больше пары сотен лет. Посмотрим. Пожал эльф плечами. По крайней мере, обещанные им товары действительно впечатляют. Если мы на самом деле сможем покупать все это, то, возможно, уже относительно скоро наш регион перестанет быть глушью. Хэ, было бы неплохо. А кстати, что там насчет детишек? Кто-то уже установил связь с посланными в храм Вечного Пути учениками? Несколько мужчин кивнули, вслед за чем один из них принялся рассказывать. Конечно, подписанные ими духовные контракты многое не позволили им рассказать, но если оценить даже те крохи информации, что я услышал, то название организации Кайзера вполне оправдывает свой пафос. Как бы не хотелось этого признавать, но предоставленные там нашим ученикам возможности в разы превосходят то. Что можем предложить им мы? Не уверен, что даже секта восходящей звезды сравнится с таким уровнем технологий. Даже так? Удивительно, переспросил эльф. Но наши ли это уже ученики? Разве Кайзер не сказал, что для них теперь храм Вечного Пути станет важнее прежних организаций? Посмотрим. Если там эти раскроются как воины значительно сильнее, чем могли бы у нас, то плевать. От таких слуг пусть и на уровне наемников, я точно не откажусь. Пожалуй, соглашусь. К счастью, как нам уже сказали, вскоре мы лично сможем понаблюдать за результатами их обучения на некоем промежуточном экзамене. Тогда же можно будет и подумать насчет следующего набора учеников. Если ожидания оправдается, то лично я определенно пошлю более талантливых, но при этом наиболее верных моей секте учеников. Тем временем по коридору величественного дворца неспешно шел высокий беловолосый мужчина с короткой бородкой и усами, облаченный в черно-бело-золотистую форму представителя клана Хан Нам. Этим небесным монархом в шаге от божественности был никто иной, как патриарх клана и глава синдиката Хан Нам, мастер семи средних звезд и могущественная личность региона Тир Джоу Хан Нам. В мире боевых искусств синдикатами зачастую называли определенные объединения фракций. Однако в отличие от Союза Северных Островов или того же альянса горных сект все члены которых были равны между собой, а также формы правления кайзера, где вассалы обладали высоким уровнем автономии. Синдикаты отличались серьезной централизацией. Очень многое в них было завязано на правящую организацию, в данном случае на клан Ханнам. Направляя с северное крыло дворца, в покое любимой внучки, что недавно вернулась, Уже давно немолодой Джоу вдруг остановился. Мгновение спустя перед ним появились четверо священных лордов в одеждах его клана, чьи лица были скрыты капюшонами и масками. Все они почтительно преклонили колено и склонили головы. «Говорите!» – разрешил мужчина. «Великий мастер Джоу!» – поднял взгляд обратившийся старший из группы разведчиков. В Авлеми начали происходить странные события. Земли картеля четырех туманов захвачены сектой восходящей звезды. Вороншоу и Скайдборр предположительно подчинились изумрудному пламени Лилид. Теперь они возглавляют морскую торговую компанию, основанную на базе из двух флотов из земель картеля. Судя по всему, восходящей звезде удалось уговорить Союз Северных Островов и независимые фракции прекратить вражду с бывшими пиратами и начать работать с ними. Кроме того, при ее поддержке был основан некий храм Вечного Пути, новая неизвестная организация с довольно громким названием. Коротко отчитавшись, священный лорд достал из пространственного кольца свиток. Все подробности здесь. Ничего не ответив. Джоу взял протянутый предмет. На миг погрузившийся сознанием воспоминания разведчика и оценив их скучность, мужчина вернулся в реальность. Прикажите продолжать разведку и направьте в Овлен группу ноль. Я хочу получить подробности как можно скорее. Выполняйте. Воины кивнули, а затем бесшумно и молниеносно исчезли. Вот они были, а вот их уже нет. «Лилит, что же ты задумала? Решила прибрать Авлейм к рукам?» Погрузился в размышления Джоу. «Но как же габ? Или ты с ним в сговоре?» Развернувшись, он направился в другую сторону. Вечер с внучкой отменялся. «Что думаешь, брат Широу?» Спросил высокий темноволосый красавец в темных одеждах, покрытый немалым количеством шрамов. Парень специально оставил их в качестве напоминания о своем недавнем поражении императору Кналака, своем первом в жизни проигрыше. Думаю, было бы неплохо снова навидаться Вавлейм, брат Куроу, ответил светловолосый красавец в белых одеждах, у которого был лишь один шрам, перечеркивающий левый глаз. Его он тоже получил в битве с первым принцем бездны. Отвернувшись друг от друга, два представителя расы верховных драконидов, коих от людей отличало наличие множества темных рогов на голове, задумались. Курову и Шероу – разнояйцевые близнецы, попутно являющиеся пиковыми небесными монархами, мастерами семи средних звезд и главами синдикатов парных драконов, что главенствовал в регионе Край. Как и Джоу Хан Нам, они тоже получили сведения о странных событиях во Влейме. «Ты прав, брат Шероу. С Лилит было весело. Она сильная. Хочу еще с ней сразиться». «Я тоже, брат Куроу». «Тогда отправляемся?» — спросил один. «Отправляемся!» — кивнул второй. Ворон и паук. Сколько раз пересекались их пути? Сколько раз они становились то врагами, то союзниками? Значит, цикл продолжается. Не испытывая совершенно никаких эмоций, подумал пиковый небесный зверь. Но похоже, на этот раз победитель все же определится. Он покалечен. А я стал мастером семи средних звезд. Свет исчез, и косматый брюнет с шестью руками, мрачным лицом и жестоким взглядом появился на флагманском корабле первого флота картеля четырех туманов. На Сириусе Дилейни, а это был именно он, неофициальный глава пиратов, совершенно не было одежды. Несмотря на то, что некогда паук-птицеед взял себе вполне привычное для разумных рас имя, пользоваться их тряпками он все же отказался. В итоге перед караулившими около массива переноса воинами предстал совершенно обнаженный мужчина. Верхнюю часть его тела почти полностью скрывал странный темный покров, напоминающий краску. Нижнюю же часть Густой покров длинных черных и ядовитых волосиков со стороны похожих на шерсть. Кроме обычных стражей массива, Сириуса встретила еще несколько воинов. Среди них оказался его верный слуга Самсон, адмирал второго флота и удивительной красоты девушка Сакуми Анда. Оба обладали титулом мастера шести больших звезд, только первый был конечным небесным монархом. а вторая — пиковой элементалисткой. «Наша работа здесь окончена», — сухо сказал Сириус. «Принцы бездны довольны. Можем уходить». «Старший брат, пришла вещь, что наши земли во Влэмми захватила восходящая звезда», — вдруг сообщил лысый гном. «Шоу искает, теперь служат лилии». «Я уже знаю, Самсон». Не глядя ни на кого, ответил только что вернувшийся из подводного города Дамп мужчина. Кналак нам поможет, но и не накажет за потерю артефактов. Закончив разграбление подводной гробницы, куда нет пути морским обитателям, мы выполнили все условия сделки. Полученные артефакты и наследия теперь по праву наши. Жаль только, что троих небесных монархов потеряли. Но это того стоило. Отсутствие проблем с клонаком обнадеживает. Вздрогнул второй адмирал, вспомнив силу принцев бездны. Но что нам теперь делать? Идем на север. Немного подумав, велел Сириус. Тайно отправь кого-нибудь во Влейм, пусть разузнают подробности. Мы же пока отдохнем на Китовом кладбище. Многим из нас сейчас нужно восстановиться. Посмотрел он на огромный шрам на своей груди, который еще не скоро должен был зажить. Понятно, изучив свиток с новой информацией, кивнул Кайл Рейнхарт. Не сумев отыскать варежку, который успел украсть рунный туман еще с шести скитающихся островов, прежде чем до них добрались слуги дома противостояния, Кайл в итоге покинул Инсолай. Расследование зашло в тупик, а тратить оставшиеся две с половиной недели пропуска он не собирался. В конце концов, в году у него было максимум тридцать дней, а ведь парень планировал посетить выброс Рун, до которого оставалось еще около семи месяцев. Сейчас же Кайл, как и многие другие ключевые фигуры миров испытаний, получил доклад о захвате восходящей звездой земель Картели и появлении некоего храма Вечного пути. Но вот вор тумана – это точно не лилит изумрудное пламя, хотя она и обладает довольно обширными возможностями. А вот храм Вечного Пути интригует. Появилась легкая улыбка на лице скучающего Кайла. Такое величественное, наглое и провоцирующее название, а вдобавок еще и протекторат восходящей звезды. Может, как-нибудь посетить его? Жаль только, что в этом году все оставшееся время моего пропуска уже распланировано. Длинный подземный гrot, в котором царили вечная темнота, холод и сырость. Спустившись в это место, Риана Кровавый Коготь, глава дома крови и одна из толпов культа Небесного Возвышения, шла вглубь уже с десяток минут. Как и предсказал мой герой. «Это случилось!» – обдумывала она полученные недавно сведения. Как и остальные, Рианна тоже получила скормленную публике дезинформацию. Однако, в отличие от подавляющего большинства, девушка все же знала истину. «Этот мальчишка на самом деле захватил секту восходящей звезды, а затем и весь регион. Перемены все ближе!» Спустя еще несколько минут под ускорением техники движений девушка наконец добралась до нужного места. Перед ней предстало огромное трехметровое зеркало, осветив гrott маленьким шараобразным артефактом, что повис над ее головой. Голова дома крови направила в зеркало поток энергии и стала ждать. Скоро ее отражение исказилось, а вместо него по ту сторону появилась серая безликая фигура. Ты опоздала, – пришел искаженный мужской голос из зазеркалья, преодолев в действительности десятки тысяч километров. Нельзя, чтобы наше общение раскрыли. Невозмутимо ответила Рианна. Спешка ни к чему. Что ты хотела? Проигнорировав ответ, перешел незнакомец сразу к делу. Я согласна на твои условия, но приступать к плану нужно уже сейчас. Фигура не спешила отвечать. Почему ты передумала? В конце концов спросила отражение. Разве это важно? Ты так долго этого добивался, и вот я готова исполнить твою мечту. Нужно всего лишь чуть-чуть поработать. Или ты уже передумал? Усмехнулась красавица. Вновь наступила тишина. «Хватит тратить мое время!» Не выдержав, через минуту сказала Рианна. «У меня много дел. Говори свой ответ. Решайся быстрее». «Хорошо. Что ты от меня хочешь?» «Убей стражей скитающихся островов Инсулая, которых туда отправил глава дома противостояния». Но только помни, что послал он туда никого попало, а пятерых кандидатов младшие апостолы. Что? недовольно спросила серая фигура. И как я должен сделать все незаметно, столкнувшись с этими машинами смерти? Между нами же там не будет разницы в уровне, как здесь в Белуме. А ты думал, что задание будет легким? Фыркнула женщина, закатив глаза. Не бывает простых путей. Либо ты решаешься, либо можешь забыть о своих мечтах. Дай клятву! резко потребовал голос. Системная клятва даст мне больше стимула, нежели пустые обещания. Хе! издала Риана смешок. Без проблем. Девушка тут же сформулировала и озвучила системную клятву, пообещав выполнить желание фигуры за зеркалом, когда та справится с ее заданием. Ладно, я все сделаю. Сухо сообщил голос, получив желаемое. Вот и хорошо. Возьми. Бросила она свиток и небольшой артефакт в зеркало, сквозь которое они спокойно прошли, оказавшись на другой стороне. Не обнаружив в них чьей-либо воли и органической материи, оно спокойно пропустило эти предметы. Эти координаты остров и ключ к ним. Понял. На этом все. Как справишься с заданием, дай сигнал. Затем снова встретимся тут. Фигура кивнула. Секунду спустя по зеркалу прошла рябь. И вместо безликого образа вновь появилось отражение Рианны. Сеанс связи завершился. Загасив артефактосветитель, девушка направилась обратно. Ну а теперь пора заняться винарией, хмыкнула она. Я не могу такого допустить. Нужно забрать ее. Идиот Регис, даже не понимая, какое сокровище попало к нему в руки. пытается испортить его. Впрочем, откуда этому пустоголовому дураку знать, что вампиры это естественные пользователи тёмных искусств? Первые определенно были несравненно более могущественными, чем любые нынешние божества. Только они могли создать существо, особенности расы которого позволяли бы временно отбирать чужую силу и использовать её для себя. Это даже можно назвать доведенными до совершенства темными искусствами, пусть и ограниченными по времени. Все же вряд ли у этой силы есть побочные эффекты, как у обычных методик. Жаль только, что господин запретил делать ей что-либо. Эх, придется довольствоваться лишь поверхностным изучением ее души. Прибыв в свое тайное убежище на севере материка Тазгон, что в мире Феракс, Регис Глиан Винари сразу же бросился к по коем. Из прибытия посланника дома страсти, а затем еще нескольких дел, он только сейчас получил возможность проверить свой трофей. Вот только его радость быстро улетучилась. Стоило ему увидеть все еще находящуюся без сознания Ашцелу. Что это значит? Яростно закричался неволосый парень, заставив стены дрожать. Некогда он услышал, что в гильдии наемников появилась могущественная девушка уникальной расы. А поскольку в тот момент Регис наконец получил первую часть наследия Дома Страсти, то уже находился в процессе активного поиска первого сосуда. Ажцил остался очередной кандидаткой, но когда разведчикам его клана удалось узнать ее возраст с помощью особого артефакта, то она и вовсе оказалась единственной в списке. Ибо Регис сразу понял, что такой молодой небесный монарх должен быть никем иным, как настоящим ребенком божества. Вот почему патриарх Винари стал так легко тратить ресурсы клана на эту экспедицию. лишь бы в итоге подставить и заполучить себе эту девушку. Конечно, можно было бы обойтись и без всего этого, но тогда возникли бы многочисленные проблемы, связанные как минимум с той же гильдией наемников и кланом Эверштейн. Рейгес же пока что хотел их избежать. Темные искусства Дома Страсти базировались на поглощении силы сексуального партнера. Однако предварительно его требовалось особым образом подготовить. превратив в так называемый сосуд. А у этого процесса имелось одно единственное условие: жертва должна поддаться очарованию, то есть находиться в сознании. Именно поэтому Регис и был так взбешен. Попытавшийся собственноручно пробудить ажцелу и потерпев неудачу, он резко выскочил и спокойно отправившись на поиски ответственного за девушку лекаря. До самого конца мужчина так и не понял, что кроме него и вампирши в спальне находился еще кое-кто. Левитируя над спящей девушкой, невидимый безликий воин смотрел прямо на ее душу. Бутон начинает расцветать. Беззвучно произнесла тень, отреагировав на угрозу. Божественное наследие стало пробуждаться раньше срока. Под покровом ночи вдоль пустой грязной улицы крупного торгового города Эльп, что расположился на самом юге материка Тазгон, шел закутанный в темный плащ низкорослый мужчина, концентрируясь на духовном восприятии и тщательно наблюдая за округой. Он быстрым шагом направлялся куда-то вглубь района бедняков. Внезапно мужчина исчез. Активировав божественный дар, он стал абсолютно невидимым. Даже сильнейшие небесные монархи не смогли бы его обнаружить. Увы, долго поддерживать эту силу он не мог, так что сразу ускорился техникой движений и бросился в другую сторону. Мужчина не знал, велась ли за ним слежка. Но от мер предосторожности отказываться не стал. В конце концов, не снимая невидимости, он добрался до нужного ему здания в совсем другом, более элитном районе и взлетел в открытое окно на пятом этаже гостиницы. При этом никак не задев массивы сигнализации и без проблем преодолев барьер. Внутри он наконец деактивировал божественный дар, закрыв за собой окно и задернув занавески. Он отбросил капюшон и снял невидимую маску артефакт, изменявшую его внешность и голос. Из низкорослого мужчины он резко превратился в высокого, симпатичного парня с длинными черными волосами. Впрочем, возвращать оригинальную ауру, искаженную особой методикой души императорской семьи Бельтейс, а также снимать браслет, подделывающий уровень его развития, он совсем не собирался. Приблизившись к двери маленькой комнаты, парень постучал особым образом, после чего, спустя ровно шесть секунд, открыл ее. Его встретили взгляды трех пар глаз. Взгляды присутствующих были полны настороженности. Осмотрев друзей, Шакс устало вздохнул. Как и он, все присутствующие выглядели откровенно плохо. Особенно это касалось лежащей без сознания на диванчике Лилии, что вся была обмотана целебными бинтами и учащенно дышала. Ее бледную кожу покрывали мерзкие ярко-зеленые наросты. Я достал противоядие, бросил Шакс небольшой флакон и в Симу, что сидел на полу возле раненой девушки. Тот ловко поймал препарат и сразу же влил его своей возлюбленной в рот. Спустя несколько секунд дыхание Лилии нормализовалось, а наросты стали уменьшаться. «Спасибо!» – облегченно вздохнул и всем. «Только ее астральному телу это не поможет», – констатировал Норвуд. «Если найдем старшего брата, то он сможет», – начал было Феликс, но его перебили. «А найдем ли?» Касаясь бинтов на лице, под которыми благодаря бельтейским препаратам восстанавливались потерянные глаза, спросила Энни. «Уже!» – вяло улыбнулся Шакс, плюхнувшись в кресло. Товарищи уставились на парня. «Что уже?» – спросил стоящий у входа в гостиничный номер Глефус. «Относительно недавно на аукционе алтарей появился лот с названием «Эликсир возвышения». позволяющий повысить фундамент смертным. Продавец скрыл свое имя, но кое-что спрятать он не смог. А именно тот факт, что он из мира Инсулай. В глазах воинов появилась надежда. Старший брат все-таки жив. Улыбнулся довольный Феликс. Но он ли это? – спросил скептически настроенный Норвуд. Я сомневаюсь, что существуют другие пользователи одновременно и Инь и Ян, добавил и всем. Да, коротко пробасил великан. Мы планировали уплыть ста сгана, но теперь нужно отправляться вообще в другой мир. Где же нам взять столько рун и с кем договориться насчет использования алтаря? Нахмурилась Энни. Можешь ради общего блага телом поработать. Построишь местным мажорчикам глазки? Ой, прости, ты же их потеряла!» Усмехнулся Шакс, продолжая шутить даже в текущей ситуации. «Ну ты и урод!» Засочился ее голос ядом. «А вот и неправда! Я главный красавчик на деревне! И вообще! Где ваша радость? Где визги счастья? Где благодарность, в конце концов?» Наигранно возмущаясь, вопрошал он. «И я такую новость принёс, а вы? Эх!» Махнул он рукой. «Пойду поплачу!» «Думаю, мы справимся!» Проигнорировав Шакса и Энни, озвучил и всем свои мысли. «Но не здесь. Точно не здесь. Сперва нужно всё-таки уплыть с Тазгана. А затем, хотя это и не очень приятно...» Но мы можем продать один из даров властителя свет звезд ради отправки в Ансулай. Но так нельзя! Жадно воскликнул Норвуд. А есть другие варианты? С укором посмотрел на него Феликс. Ладно, скрипя сердце, согласился Сильв. Но что, если мы ошиблись? Что, если это не Кай? Это может быть не Кай! Вдруг заговорил Глефус. Но Инсулай лучше, там будет проще. Мы талантливые, ограничение будет выгодно нам. В конце концов все согласились с решением продать один из нескольких имеющихся у них артефактов божественного ранга ради путешествия. Конечно, на самом деле это стоило гораздо меньше, но для тех, кого внесли в черный список гильдии наемников и за кем охотились исчезки винарием. Такая услуга определённо обещала стоить на порядок дороже. Это понимали все присутствующие. «Цель получена, но достигнем ли мы её?» – задумался Шакс. «Мы и так уже еле держимся». Энни потеряла глаза, а Лилия вообще оказалась при смерти. Гильдия отказала в помощи, а тот клан, похоже, намерен довести дело до конца. К счастью, они явно бросили на это не так много сил. Иначе, уверен, нас бы уже давно прихлопнули. Но даже так нас постоянно выслеживают, как бы хорошо мы не прятались. Ни мой божественный дар, ни артефакты не помогают надолго скрыться от следопытов Винари. Победить мы их тоже не можем. Такое чувство, что они знают все наши ходы наперед и просто играют с нами. Нахмурился он. Взглянув на товарищей, неужели, неужели среди нас есть предатель? Спустя час в Эльпе произошел оглушительный взрыв. Как узнают на утро жители, причиной стала боевая операция слуг клана Винари, в ходе которой одна из гостиниц города была уничтожена. Недалеко от голубой планеты под названием Инцулай в бескрайнем космическом пространстве повисли две фигуры. «Этот портал!» – удивленно произнесло сотканное из белоснежных нитей подобное гуманоиду существо, наполненное светящимся голубым газом. «Неужели ты пришел из того места, что я недавно уничтожил? Но почему ты еще жив, учитель?» Мое проклятие должно было убить тебя. Не понимаю, я не понимаю. Наклонила она голову. Не думал, что так скоро встречу тебя, предатель. Надменно произнес Дяньдао. Нет, нет, нет, я не предатель, комично ответило существо из нитей. Я просто выбрал сторону победителя. Что вы там такого? Это и есть предательство. Но стоило ли продавать системе свою душу? Моя искра слилась с небесным троном. Теперь я бессмертен и обладаю силой администратора. Ты же знаешь, учитель, что сам я никогда бы не достиг такого уровня. Ступень звездного императора была моим потолком, поэтому я ни о чем не жалею. «Теперь я, владыка проклятий! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Нет, ты все еще мусор», — спокойно изрек древний воин в теле парня. «Неблагодарный свихнувшийся мусор! Я отрекаюсь от тебя! Не смей называть меня учителем!» «Ты уже говорил это, учитель!» — покачал головой администратор. «Неужто...» Первый генерал армии разрушителя повторяется. Тебе я готов повторить эти слова сколько угодно. Жаль, очень жаль, но все же почему ты жив, учитель? Что с твоей душой? Почему ты смертный? Почему у тебя это слабое тело? Почему ты тут? Почему? Зиандау усмехнулся. Предатель, ты забыл, кто я? Забыл, что у меня всегда есть козерог в рукаве? Евив лазурный куб спросил он. Владыка проклятия замер. Его нити, что без конца вращались, тоже остановились. Светящийся газ потускнел. Почему внутри этой безделушки круговорот жизни? Откуда у тебя этот артефакт первых? Изумился потрясенный владыка проклятий. Нашел. Уклонился от ответа Диандау, не став раскрывать правду о том, как внедрил найденный когда-то круговорот жизни в лазурный куб, доработав артефакт собратьев. А теперь уйди с дороги, предатель. Нет, нет, нет. Прости, учитель, но я не могу тебя пропустить. Понятно. Мгновение спустя пространство на орбите Инсулая озарило вспышкой ярче тысячи солнц. Если бы не барьер вокруг планеты, то ее обитателям явно не поздоровилось бы. Воспользовавшись силой истинной татуировки разрушения и созидания, осколками прежней души, что не так давно начали внедряться в новую, а также пиковыми артефактами небесного ранга, завязанными на старую душу, Дяандао атаковал. Что это, учитель? Ты решил меня пощекотать? Рассмеялся владыка проклятий. Мне даже не пришлось. Резко осекся он, ощутив неожиданную слабость. Что это? Первый генерал прекрасно понимал. Что продемонстрированной им силы будет абсолютно недостаточно, чтобы навредить даже слабейшему из администраторов. Вот почему его атака была не более чем отвлекающим маневром. Твое наказание, величественно ответил Диандоу, сжимая в правой руке активированный лазурный куб, схватив левой рукой левитирующий рядом длинный черный меч, криног которого словно состоял из черного тумана. Парень бросился в атаку. Администратор попытался было испепелить бывшего учителя, но внезапно испытал дикую боль. Лазурный куб с чудовищной силой втянул его пустую оболочку души к себе, ослабляя и мешая ей использовать любые силы. Владыке проклятий оставалось лишь сопротивляться, запрашивая у системы еще большие силы. Вот только расстояние. Играла немаловажную роль в этом процессе. На установку соединения требовалась далеко не одна минута. Войны столкнулись. Лишившись большей части духовных сил, администратор оказался вынужден полагаться лишь на свое энергетическое тело. Он до предела уплотнил нити и сформировал из них щит. Владыке проклятий повезло. Сейчас Дзяндау не мог реализовать даже десятую часть силы первого клыка разрушения, поэтому пробить этот щит не сумел. Однако он этого и не собирался делать. Его задумка заключалась в другом. От столкновения двух могущественных сущностей пространство пошло рябью. Администратор задрожал, а затем его понесло назад. Все ускоряясь и ускоряясь, Дзяньдао продолжал давить на противника, оттесняя его все дальше от Инсулая. Попытавшись сместиться в сторону, администратор вдруг осознал, что над ним завис огромный черный щит, движущийся вслед за воинами. Пространство вокруг существа загустело, многократно усложнив любые его движения. Что он задумал? Пытался понять Владыка проклятий, отмечая, как они только что преодолели половину пути от звезды к краю ее системы, искажая пространство силой доспеха небесного ранга. Дзяндао уже превысил скорость света, но все равно продолжал ускоряться. Он что, собрался вышвырнуть меня из вселенского потока энергии? Хочет нарушить мою связь с небесным троном? Осознав истину, а также тот факт, что лазурный куп не позволяет ему совершенно никак защититься, администратор решился на безумие. Учитель, а не хочешь перейти на нашу сторону, а? И на вечность настать шавка системы? Задал Дзянда уреторический вопрос. Успокойся. Жаль, убить тебя я не смогу. Но хотя бы разрушу эту оболочку и заставлю провалить задание. Теперь тебя назначили наблюдать за мирами испытаний? Ах, не важно. Просто смирись со своей участью. Чего ты добиваешься, учитель? Разрушитель мертв. Алла Герд уже занял небесный трон. Еще эпоха, и он уйдет за грань. «К чему это трепыхание?» Отвечать Дзяндау не стал. Продолжая напирать, он приближался к границе звездной системы. «Жаль, очень жаль. Но я надеюсь, мы еще встретимся. Прощай, учитель Ульрих!» Глаза парня резко распахнулись. Следуя интуиции... Он прекратил движение и перенаправил мощ своих артефактов, включая лазурный куб, на защиту. Мгновение спустя оболочка души Владыки Проклятия исколлапсировала. Уничтожив себя, он породил сильнейший пространственный шторм. Шторм, что должен был выбросить его учителя куда-то далеко за пределы ойкумены. Конец девятой книги.